Глава тридцать четвертая. Аппетитный аромат жареного мяса из столовой смешивался с запахом табака. Спускаясь по лестнице, Зед пожалел, что не успел перекусить. На площадке стоял высокий ящик, из него торчали три трости. Он выбрал самую красивую, черную с посеребренной ручкой. Немного тяжеловато, но вполне приличное. Хозяин гостиницы Хилман Толстяк в белой рубашке с засученными рукавами и белоснежном переднике сразу заметил Зэда и бросился ему навстречу с неизменной улыбкой. От этой улыбки его круглые щеки казались еще круглее. «Господин Рыбник, как я рад тебя видеть!» Зэд чуть было не спросил, к кому тут обращается, но вовремя спохватился, ведь он сам представился хозяину именно так. Себя он назвал Рубеном Рыбником, а Эдди своей женой, Эльдой. Зедду всегда нравилось имя Рубен. «Прошу тебя, хозяин, называй меня просто Рубен», — сказал волшебник. «Конечно, конечно, господин рыбник». Зед показал ему трость. «Я решил, что мне нужна трость. Ты не возражал бы, если я выберу эту?» «Для такого почетного гостя, все что угодно». Хозяин располосил улыбки. «Эти трости делает мой племянник, и я разрешаю ему продавать их самым достойным из наших постояльцев. Но это особенное, а поэтому особенно дорогая». Заметив недоверчивый взгляд Зеда, хозяин наклонился к нему и доверительно зашептал на ухо. «Позволь кое-что показать тебе, почтенный гость. Этого я еще никому не показывал. Вот, погляди, что будет, если повернуть рукоятку». Повернув ручку... Хилман отделил ее от трости и продемонстрировал Зеду блестящий клинок, скрытый внутри. Кельтонская сталь, около двух футов длиной. Оружие, достойное знатного человека. Хотя вряд ли, если тебе просто нужна трость, и согласишься потратить столько. Зед снова соединил ручку с тростью, и обе ее части, щелкнув, слились воедино. — Мне эта штука понравилась, — заявил он. — И в глаза не бросается. «Запиши на мой счет». Волшебник знал, что богачи обычно не спрашивают о цене. Хозяин поклонился несколько раз. «Прекрасный выбор, господин Рыбник. Такой выбор делает вам честь. У вас прекрасный вкус». Он вытер руки о передник и гостеприимным жестом указал на столовую. «Не желает ли почтенный господин отобедать? Я могу освободить лучший стол. Позволь мне...» «Нет, нет, не стоит», — перебил его Зетт. «Вон тот пустой столик рядом со входом на кухню меня вполне устроит». «Как? Вон тот?» — удивился хозяин, проследив за его взглядом. «О нет, позволь мне предложить тебе что-нибудь получше. Не угодно ли будет сесть рядом с Бардом? Я думаю, тебе будет приятно послушать его пение. Нет такой песни, которой бы он не знал. Скажи мне, какая песня тебе особенно по душе, и я велю ему спеть для тебя». «Я предпочитаю запахи твоих блюд любым песням». Хозяин просиял, услышав эти слова, и сам решил проводить гостя к пустому столику. «Это такая честь для меня, господин Рыбник!» — взволнованно повторял он. «Еще ни от кого я не слышал прежде подобных похвал моей кухни». «Называй меня просто Рубен», — напомнил волшебник. «Не принесешь ли ты мне немного жаркого?» «Конечно, господин Рыбник. А как самочувствие госпожи Рыбник?» Надеюсь, ей лучше я каждый день молюсь о ее здоровье зед вздохнул боюсь что изменений к лучшему не произошло. ох какая жалость воскликнул хозяин я по прежнему буду молиться за нее. он заглянул на кухню, а сейчас позволь мне принести жареной баранины когда он ушел зед поставил трость у стены снял шляпу и положил ее на стол лысеющий барт сгорбившись сидел на стуле установленном на небольшом помосте, и, играя на лютне пел песенку о приключениях хвостчика, который путешествовал по плохим дорогам из одного скверного городишки в другой, ел скверную пищу и встречался с еще более скверными женщинами, и при этом больше всего любил ездить по горным дорогам под дождем или снегом. Азед обратил внимание на одинокого посетителя, сидевшего за столом в отдельной кабинке у стены напротив. Этот посетитель только качал головой, слушая песни обо всех этих несуразных приключениях. На столе перед ним лежал кнут. Остальные гости, видимо, были вполне довольны песенкой барда и стучали кружками, отбивая ритм песенки. Кто-то из пьяниц пытался ущипнуть служанок, но те ловко увертывались. За другими столами сидели хорошо одетые люди, очевидно, купцы и их жены. Они вели неторопливую беседу, не обращая внимания на пение. Еще тут были роскошно одетые знатные господа, носившие мечи. Между возвышением, где сидел Барт, и кабинкой, внутри которой расположился одинокий гость, было что-то вроде площадки для танцев. Здесь танцевали несколько пар, в том числе гости со служанками, которых они наняли для танцев. Зэт с раздражением заметил, что многие мужчины в шляпах, Но ни у кого, кроме него, в шляпе нет пера. Он полез в карман проверить, сколько осталось золотых монет. Оказалось, что две. Для того, чтобы играть роль богача, требовалось много денег.